Глава шестая Одри «Девочки все разузнали», — проговорила Бетси, не скрывая злорадства. «Кое-кого видели ночью с краской у стены. Ту гадость написала твоя драгоценная Лекси». «Ты врешь!» — вырвалась у меня. Бетси усмехнулась. «Спроси у нее сама, хотя вряд ли она осознается. Вы, нищенки, кичитесь своим умением дружить?» а на деле не лучше остальных». Шокированная я проводила Бетси взглядом. Водитель раскрыл перед ней серебристую дверцу, и вскоре она скрылась из виду. Мотор рыкнул, и магомобиль рванул вниз по улице. «А правду говорят, что ее отец изменил ее матери с их экономкой», услышала я от одной из девочек, прошедших мимо меня. «Не просто изменил один раз». ответила другая девушка, которую я часто видела в свете Бетси. «Он спал с ней много лет, пока у экономки не вырос сын, похожий на него, как две капли воды». «Какой скандал!» — воскликнула третья девушка, обхватывая рот ладонью. «Представьте! Понятно теперь, чего она так недолюбливает простых». Троица удалилась, разошлась и толпа, а я осталась стоять. Смотрела на пустую улицу и не могла поверить. Неужели ту надпись оставила Лекси? Но зачем? Мы ведь с ней не соревновались на испытаниях, да и с Марка у меня ничего не было. Нет, Бетси соврала. Напоследок хотела сделать мне больно. Интересно, это правда про ее отца и экономку? Сказала вроде одна из ее свиты. Вчера дружили, а сегодня распространяет о ней сплетни. Бетси, наверное, можно было пожалеть, но не получалось. Слишком большой у меня накопился к ней счет. Она сделала все, чтобы я не прошла испытание и не попала на практику. Так что с Лекси это всего лишь финальная шпилька. И все же... И все же Бетси не стала бы писать тайком, а сказала вслух. Она никогда не скрывала своего отношения. С самого первого дня, как мы оказались в одной группе, она высказывала свое презрение, и находила любой повод, чтобы меня подколоть. Нет, это не она. Но кому еще я успела перейти дорогу? Или это все-таки Лекси? Я посмотрела на часы на главной башне. Надо идти на пару профессора Клейна, и там уже разбираться. Когда я вошла в аудиторию, Лекси сидела на нашей обычной парте. «Все хорошо?» – спросила она. «У тебя такое лицо! Что хотел ректор?» Из-за слов Бетси я уже успела забыть и про комиссию по этике, и про Де Шарля. Это по поводу Коллинза. Я понизила голос. Оказывается, он не только мне делал непристойные предложения. Надо же!» Лекси качнула головой. «Хотя, чего удивляться, если человек такой?» Я посмотрела в карие глаза подруги. Хотелось спросить. «А ты, Лекси, ты такой человек?» В аудиторию вошел профессор Клейн, и все замолчали. Пройдясь взглядом по рядам, он остановился на мне. «Мисс Лайн, подойдите, пожалуйста». Я поднялась и вышла к преподавателю. Он раскрыл кожаный портфель, лежавший на столе, и вытащил небольшую баночку со светящейся синей материей. «Мне сказали, что вы остаетесь в академии. Давайте руку». Я вытянула сложенные вместе ладони. Клейн откупорил банку и пинцетом вытащил волшебный шарик. Стоило ему коснуться моей кожи, как по телу прошлась волна дрожи, и через мгновение я ощутила редкое блаженство, словно я стояла на морском берегу и легкий ветерок обдувал лицо и плечи. В душе царила удивительная безмятежность. Меня больше не волновало ни Лекси, ни даже Долгбергам. Я вдыхала запах океана, чувствуя на языке легкий солоноватый привкус. На душе становилось не только легче, но и теплее. Я представила, что напротив меня стоял Марка, и сердце радостно забилось. Я не ощущала тоски и печали от того, что мы не могли быть вместе, только огромное, всепоглощающее чувство любви. Хотелось обнять не только его, но и весь мир. И казалось, что никто и ничто просто не способны мне помешать. Я была больше и сильнее любого препятствия. Я вытянула руку, чтобы коснуться Марка, но услышала взволнованное «Мисс Лайн, с вами все хорошо». Морской берег и красавчик огневик растворились, как мираж. Я все еще стояла напротив учительского стола и нелепо тянула вперед руку. Кто-то позади меня хихикнул, но без Бетси даже смешки казались вялыми и без энтузиазма. «Вы можете вернуться на место», — сказал Клейн и, дождавшись, когда я сяду, продолжил. «Теперь, когда вы все испытали эффект от поглощения материи, поговорим о мерах предосторожности. Мы сейчас видели, как даже один небольшой шарик вызвал у мисс Лайн приятные ощущения. Уверен, все остальные испытали нечто похожее на прошлой неделе. Поскольку материя не только повышает ваш потенциал, но и дарует блаженство, для человека она становится серьезным источником соблазна. Однако надо помнить, что принимать материю сразу в больших количествах нельзя. Это может привести к потере ориентации, литургическому сну и даже смерти. Кроме того, неосвоенный потенциал может вырваться из вас в виде неконтролируемой магии. Вы рискуете навредить себе или другим. Поэтому сегодня мы будем совершенствовать вашу магию, и для этого отправимся на полигон. Выберите прием, соответствующий вашей стихии, который вы хотели бы освоить. Лучше что-то достаточно простое, но то, что вы не умели или плохо умели делать раньше. Я вспомнила, что во время поединка с Бетси собрала воду в шар и подняла, но надолго шар удержать не получилось, лишь на несколько секунд. «Вот этим, пожалуй, и займусь». «Так здорово!» – прошептала Лекси, и я сразу вспомнила, что нам еще предстоял неприятный разговор. «Ладно, после занятий. Когда мы вышли на полигон, здесь уже занимались две другие группы. Каждая заняла свой участок поля, а лабиринт, где мы проходили испытания, стоял одиноко в стороне. Теперь казалось, что прошлой недели не было вовсе». Вердикт архимагов вернул меня с небес на землю, а все остальное на круги своя. Почти все. Потому что долг Бергам все равно нужно выплатить. А значит, пора искать работу. Только где? Пока я думала об этом, профессор Клейн привлек нескольких молодцов из нашей группы. И те принесли ведра с водой, металл и горючую смесь для тех, кто еще не умел призывать огонь по щелчку пальцев, как Марка. Мы разбились по стихиям и встали возле своих элементов. «В основе любого магического приема», — заговорил профессор, — «лежит умение сосредотачиваться. Чем лучше вы научитесь фокусироваться на силе внутри вас, тем быстрее ваша магия активизируется. Помните, что вы никогда не будете в идеальных условиях. Всегда вокруг что-то происходит. Шум, движение другие люди...» В опасных ситуациях могут быть и дикие звери, и духи, и даже демоны, а вам надо сосредоточиться. Причем сделать это быстро, не отвлекаясь ни на собственные мысли, ни на эмоции. Представьте, что вы взволнованы, боитесь, быть может, торопитесь, а вам все равно надо сфокусироваться. Держите это в голове, когда попробуйте свой прием. Профессор призывал думать только о магии и занятиях. В моем же улье роились мысли о чем угодно другом. Я все не могла решить, говорить или не говорить с Лекси. И только усилием воли заставила себя сосредоточиться на магии. Заглянув в ведро, я вытянула руки и представила, как вода собирается в шар и поднимается выше. На самом деле магам не обязательно было пользоваться руками. Дело было именно в силе воли и внутреннем сосредоточении, но с руками было как-то привычнее и легче. Водный шар поднялся над ведром и застыл в воздухе. Удержать его оказалось не так уж сложно. Во всяком случае, точно легче, чем тогда в поединке с Бетси. Подержав его с полминуты, я опустила воду обратно в ведро. «Мисс Лайн», – услышала я голос профессора, – «попробуйте что-нибудь сложнее». На его слова обернулось несколько студентов. Без Бетси никто не решился высказаться вслух, но мне все равно захотелось показать им язык. «Снежинка не так уж и бесполезна, да». Лекси рядом со мной упражнялась в подчинении потоков. Она заставляла воду подниматься, описывать круг, как в фонтане, и не расплескиваясь опускаться обратно в ведро. «У Лекси всегда получалось лучше меня». Хотя по уровню потенциала мы вроде как были равны. Только если раньше я сдалась бы и посчитала, что у меня все равно не выйдет, в этот раз проснулась спортивная злость. Я тоже смогу». Вспомнив, как тогда в хранилище Марко учил меня превращать воду в лед, я закрыла глаза. Да, никто из студентов так не делал, но мне было все равно. Я решила довериться внутреннему зрению. Почувствовав, как магия струится сквозь меня, словно ручей, я снова подняла руки и представила, как вода в ведре превращается в снег. А затем он поднимается вверх и собирается в скульптуру. Пусть будет зайца. «Ничего себе!» — воскликнул кто-то справа, и я открыла глаза. Передо мной в воздухе и правда парил снежный заяц с двумя торчащими ушами, за которые так и хотелось схватиться. «Круто!» – заметила Лекси. «Как ты так научилась?» Боясь, что если отвлекусь, заяц просто некрасиво упадет и рассыплется, я медленно опустила его на траву. «Мисс Лайн, вы делаете огромные успехи!» – похвалил профессор. «Теперь на меня были устремлены взгляды всех». «Продолжайте тренироваться!» – отдернул их Клейн. Вернув зайца в ведро, я превратила его обратно в воду а затем снова в скульптуру, но уже не зайца, а медведя. К третьей попытке я, правда, вымоталась и уже снег собрать не смогла, но все равно гордость от нового достижения приятно разлилась внутри. После занятия Алекси подошла ко мне сама. «Такими темпами ты станешь лучшей на курсе», – заметила она. «Кто тебя так научил? Марка?» Я кивнула, а Алекси мечтательно посмотрела вверх. Он лучше всех наших профессоров вместе взятых. Эх, мне бы такого учителя». Затем она снова посмотрела на меня. «Но вы ведь больше не общаетесь. Он уедет на практику». Ее слова вызвали волну раздражения. Я понимала, что не Лексия виновата в том, что мы с Марко не можем быть вместе. Но, казалось, она была бы этому несказанно рада. «Знаешь что...» Я резко остановилась прямо посреди дорожки. Нам надо поговорить. «А Марка?» — уточнила Лекси, тоже останавливаясь. «И о нем тоже. Мы отошли в сторону к парку, чтобы не перегораживать проход». «Ну, слушаю тебя». Лекси скрестила руки на груди, словно готовясь к обороне. Бетси сказала, что это ты оставила ту надпись на стене. Лекси вскинула брови. «И ты ей поверила? Бетси!» Наши взгляды встретились. «Скажи, что это неправда», — проговорила я. «Зачем, если ты уже все для себя решила? Я просто хочу понять, почему ты это сделала? Мы ведь были подругами». «Были», — Лексе кивнула. «А потом ты начала врать. Зная, как я отношусь к Марко и как хочу быть с ним, ты начала общаться с ним за моей спиной». марка не твоя собственность», — возразила я. Мы начали общаться по поводу практики. Он мне помогал. И я не мешала тебе также с ним общаться. Могла найти повод. Вы познакомились же. У меня не было шанса. лекси качнула головой. Он был занят тобой. Не только Бетси заметила, что у него к тебе особое отношение. Она так это сказала, словно это было преступлением. Причем не Марка, а моим. И я должна оправдываться? Возмутилась я. «Ты его соблазняла, даже зная, какую боль это причинит мне». «Никого я не соблазняла. марко сам решает, кому отдавать свои симпатии». «Я видела, как вы целовались», — вдруг выдала Алекси. «И ты была очень не против его симпатий». «Должно быть, она видела нас в тот вечер после приключений в хранилище, когда я случайно активировала метку на запястье Марка и призвала Феникса». «Если бы ты честно сказала, что тоже в него влюблена, я бы поняла!» Продолжала Лекси. «Я бы точно поняла, потому что знаю, каково это. Но ты выбрала скрываться и врать!» Хоть и не хотелось это признавать, но в чем-то она была права. Я могла быть прямее и откровеннее. Хотя что бы я сказала? Про духа это не моя тайна, а в остальном... В остальном нас ничего не связывало. Разве что испытание Но они закончились, и уже летом он уедет в ледяные горы. «Мы с Марко не вместе», – устало проговорила я. Лекси подняла бровь. «Но ты хотела быть с ним, не так ли?» «Может, и хотела», – признала я. «Но это уже не важно. Он уедет, а мы останемся. Нам дальше надо как-то жить, и я не уверена, что смогу тебя простить». «Ты простить?» Лекси вскинула подбородок. а как насчет попросить прощения у меня мы снова врезались друг в друга взглядами и никто не хотел уступать у лекси была своя правда но она не оправдывала похабную надпись из-за которой в меня тыкала пальцами вся академия ты между прочим тоже могла откровенно поговорить заметила я но выбрала сделать гадость еще и рядом стояла когда я это читала кто из нас больший лицемер м? Лекси провела ладонью по шее. «Это было не лучшее мое решение», — тихо сказала она. «Но ты меня вынудила!» Я тяжело вздохнула. «Нет, похоже, мы так и не договоримся. Я попрошу комендантшу нас расселить». Лекси хмыкнула. «Подселишься к соседке Бетси?» «Да хоть бы и к ней». «Ну-ну». Лекси сказала это таким тоном, что я сразу насторожилась. Что там за соседка была у Бетси? Неужели еще большая стерва? Трудно такое представить. Поняв, что разговор с бывшей подругой исчерпан, я просто развернулась и направилась к общежитию. Да, говорят, лучше демон, которого знаешь, чем демон, которого не знаешь. Но ничего, попытаюсь счастья. Комендантша, как ни странно, моей просьбе о переезде даже обрадовалась. «О, там куда более удобная комната». — воскликнула она. Это звучало довольно подозрительно. «А кроме меня нет других желающих?» — спросила я. «Вы первая «А, а Я пожевала губу. «Скажите, соседка, кто со мной будет жить?» «Мисс Фелиция Бургстон. У них с мисс даурунг были некоторые... разногласия. Но уверена, вы поладите». «Если эта Фелиция не дружила с Бетси, значит, уже неплохой человек. Так что, переписывать вас в другую комнату?» «Давайте. Хотелось увидеть новое жилье уже сейчас, но нужно было идти на занятия. В аудитории мы с Лекси сели за разные парты и до конца учебного дня больше не разговаривали. Но обида и злость продолжили жечь изнутри. Как она могла? Я тоже была не неправа, но все равно...» Помня заветы профессора Клейна, я старалась сосредоточиться на уроках, как если бы надо было сосредоточиться на магии. Но получалось плохо. Не терпелась поскорее вернуться в общежитие и собрать вещи. Интересно, как там мой маленький друг? Надеюсь, не стал охотиться за белками, а терпеливо ждет и не высовывается. Хорошо, что Лекси не успела о нем узнать. А то могла бы не только доложить кому-нибудь, но и начать, например, шантажировать. Я провела рукой по волосам. Может, не стоило увлекаться и думать про нее так плохо. Но теперь казалось, что Лекси была способна на все, что угодно, на любую гадость. Какой бы ни была эта Фелиция, вряд ли она окажется хуже. Хотя все же странно, что на более удобную комнату в новом крыле не нашлось желающих. Ладно, если что, я не обязана буду с ней общаться. Привет пока и достаточно. Все равно надо искать работу. В мыслях то об одном, то о другом я не заметила, как учебный день подошел к концу. Сложив учебник и тетрадь в сумку, я в задумчивости вышла из аудитории в коридор и, словно что-то почувствовав, скинула голову. Напротив, подпирая стену, стоял Марка. Наши взгляды встретились. Он улыбнулся и, отлепившись от стены, пошел ко мне. А я ускорила шаг, надеясь ускользнуть. «Одри!» Позвал Марка, легко меня догоняя. «Я спешу, у меня куча дел!» Пробурчала я, избегая смотреть на него. «Давай помогу», — предложил он. «Нет, не получится», — бросила я. «Помочь не получится», — спросил он с легким удивлением. «У нас не получится», — ответила я и почувствовала себя ужасно глупо. «Он же не встречаться предлагал. Чего я так?» Внезапно я испугалась, что именно это он мне сейчас и скажет. Увидев женскую компанию, я, как истинная трусиха, просто забежала в нее. А когда вышла, Марка уже в коридоре не было.